вместо послесловия Поцейские сирены, рвавшие холодный осенний воздух, смолкли по команде, переданной по рации, и дальше спасательный караван покатился в полной тишине по грунтовой дороге, которая должна была привести к источнику сигнала, то есть к телефону Юли. Судя по всему скоро будет небольшой жилой массив, выглядываясь в карту напряженно сказала Регина. Если посмотреть со спутниковых снимков, то это больше похоже на дачи. Местные ребята говорят, что садоводство жилое только летом, сейчас редко кто сюда приезжает. В сезон уже почти все горожане для себя закрыли. Патруль здесь появляется? Может кто-то проехать и не вызвать подозрений? Нет, никто сюда не катается, смысла нет. Ребята сказали, что воровство раньше было, так дачники под конец лета всё увозят. от бомжаром и не интересно сюда соваться понятно останавливаемся проговорила со вздохом регина, когда до поселка оставалось метров триста. Нужно идти в разведку боем в смысле не понял один из оперативников, сидевший с ней в одной машине. если мы сейчас всей толпой ввалимся, он спокойно может убить ее и уйти. Я больше чем уверена, что отходные пути он знает очень хорошо. Поэтому пойду я. Но как минимум должны идти оперативники. «Ребята, вы мало смахиваете на гребняков», — сказала Регина. «Вы его точно спугнёте». Я осмотрюсь вокруг, если что скажу, заблудилась и машина сломалась. «Добро», — покивал Половинкин. «Меня Плотников, конечно, убьёт, но время дорого. Только без геройства, не нужно лезть на рожон». и ребята наши будут тебя по лесу сопровождать. Что там по спутникам видно? Лесопосадка плотная подходит к садоводству? Да, в принципе, можно довольно близко подойти, — покивал один из оперов. Выскочив из машины, Регина быстрым шагом пошла по дорожке, и через несколько минут она уже увидела дачные домики и, сориентировавшись, куда ей идти, остановилась перед калиткой нужного участка. «Хозяева есть кто? Помощь нужна!» Девушка постучала в несколько дверей, потом подумала и, позвонив к Ксении, проговорила. «Мы возле места. Отбей звонок и перезвони на номер Юли. Скорее всего, будет какое-то движение». Получив утвердительный ответ, девушка ещё пару раз крикнула, но ни в одном доме не было даже намека на то что внутри кто то есть ладно тихо пробормотала эгина и толкнув калитку двинулась вперед по дорожке подойдя к входу в дом регина услышала что внутри звонит мобильник рывком открыла дверь, но ее взгляду предстало только пустое жилище и истошно вопящий юлин телефон под которым лежала записка ее здесь нет она проходит испытание надеждой. Регина шумно выдохнула, подойдя к выходу махнула оперативникомм, следящим за ней из леса и набрала номер половинкина. Здесь никого, только ее телефон несколько растерянно сказала Регина. Нужно криминалиста вызвать. Кто-то сюда принес телефон, значит знал, что телефон был включен, сказал пожилой следователь. сейчас подъедем. Садоводство всколыхнуло тревожная волна сирен, громких голосов, топота множества ног, и только в доме, где лежал Юлин телефон, было пусто и тихо. Регина, пока ждала Половинкина, ещё раз обошла несколько комнат, заглянула в подвал, попросила оперативников проверить чердак и сарай, но все понимали, что делают они это для собственного успокоения. «Ну, что у нас здесь?» сбиваясь дыханием от быстрого шага, спросил пожилой следователь: « Только ее телефон и записка. Кроме того, что он сообщает, что Юли здесь нет, я больше ничего не поняла. разве что он намекает на времена инквизиции и пишет про пытку надеждой. Половинкин посмотрел на записку, потом поднял глаза на регину и, поискав стул, тяжело присел. «Этого просто не может быть», — пробормотал мужчина. «В смысле?» — спросила девушка. «Когда я только начинал работать в следствии, а было это сорок лет назад, то у нас было одно дело», — Половинкин пожал плечами. «Её здесь нет, она проходит испытание надеждой». «Я эту фразу никогда не забуду». я вас не понимаю тихо спросила регина тогда стали пропадать женщины актрисы потом мы находили их тела мужчина помолчал он делал каждое место происшествия прямо такие театральными подмостками мне как то повезло я был на дежурстве и позвонил свидетель который видел похищенную и ее похитителя короче взяли по горячим следам. им оказался очень неудавшийся режиссер, там была масса улик, все свои преступления он писал словно сценарий, продумывал до мелочей, а потом выбирал актрису на главную роль. В следствие длилось около года, потом его поместили в психиатрическую клинику, там было тяжелое расстройство. Он умер года через три. подражатель откуда сорок лет прошло. Это дело никто особо не афишировал. Там среди жертв была любовница одного высокопоставленного товарища все по тихому сделали не было тогда маньяков точнее если была возможность списать на что угодно кроме маньяков списывали дети родственники все кто мог бы продолжить не было никого вроде в любом случае сейчас уйдет уйма времени чтобы что то выяснить. а вот времени как я понимаю, у нас совсем немного Прошло несколько часов с тех пор как ксения услышала звонок от Юли и с тех пор она так и стояла под холодным проливным дождем, даже боясь двинуться с места. ей казалось что только так она сможет удержать невидимую хрупкую нить, связывающую ее с племянницей. Ксения думала, что если двинется с места, то непременно случится что-то непоправимое. Но оно и так случилось. У Ксении даже потемнело перед глазами, когда Регина ей сообщила, что Юли в том месте, где был телефон, не было. «Ксюша, выпей кофе», — проговорила запыхавшаяся Алиса. «Что ты здесь стоишь? Ты простынешь и никому этим не поможешь». слишком много всего слишком много всего безжизненно проговорила ксения я просто не выдерживаю поехали домой тебе нужно выдохнуть иначе ты просто сойдешь с ума поисками юля занимаются профессионалы что ты можешь сделать на высоких нотах выкрикнула алиса уставшая убеждать подругу хотя бы сесть в машину ты понимаешь я с ней разговаривала ее в это время похищали глядя в одну точку проговорила ксения послушай ты не можешь спасти всех делай то что по силам ксения это невыносимо ты взрослый человек и должна понимать что не ответственнона за весь мир у следователя есть твой номер она свяжется с тобой поехали пожалуйста да она уже звонила они июлю не нашли точнее телефон нашли а ее там нет и вполне возможно юли уже и в живых нет не нагнитай у тебя телефон звонит ксения глянула на экран быстро нажала на кнопку ответа и проговорила есть новости кое как мне удалось достать сведения что на поводке у оксаны ходит какой то отмороженный паренек быстро проговорила настя у юли с оксанной был конфликт, а я тебе говорила что она не прощает своих оппонентов старается наказать даже за незначительные косяки и обиды короче правдами и неправдами я достала его адрес наши ребята уже выехали на место почему ты не сказала регине почти выкрикнула ксения я видела твоих ребят в деле они же просто любящие подраться юнцы не волнуйся я и я тоже сбросила информацию просто она в часе езды мои настя сразу же поправилась наши ребята гораздо ближе как я понимаю счет идет на минуты да тихо отозвалась ксения я в городе если будут новости звони сразу нет оксана неожиданно перенесла встречу так что нам с тобой сейчас придется поехать туда хорошо тихо отозвалась ксения я готова у меня нет с собой укладки но я что нибудь придумаю женщина повесила трубку и глянув на алису произнесла мне нужен любой магазин медтехники ты сейчас меня туда отвезешь и оттуда поедешь домой никуда не заезжай просто поезжай домой она помолчала и добавила алиса Если что, то я только тебе могу доверить, чтобы ты вырастила Кирюшку. Если я не смогу сама, то ты должна будешь найти в моей комнате телефон и с него позвонить Тимоне. «Ксения, что за разговоры?» «Молчи и слушай. У меня нет времени на споры. Все, поехали». Юля чувствовала, как паника внутри нарастает. Она отчаянно пыталась понять, как ей выбраться из страшного подземелья, но в голове была лишь каша из осколков страха и густой туман животного ужаса, который не давал пробиться ни одной здравой мысли. Вскоре Юля услышала шаги и поняла, что Даня возвращается, а это могло значить только одно. скоро она будет гореть в мучениях, а потом просто исчезнет из жизни по щекам девушки побежали слезы она была словно зверь застрявшей в капкании и понимашей всю неминуемость предстоящего кошмара но самым страшно было не близость конца а бессилия юля почувствовала поток воздуха пронесшейся от входной двери ледяное дыхание осеннего воздуха коснулось ее шее тронуло тонкой холодной иглой страха бьющийся с сумасшедшей скоростью сердца налипла паутинкой пота на лбу юли казалось что она даже забыла как дышать когда почувствовала у себя за спиной шаги и поняла что позади нее кто то остановился я прошу тебя Отпусти меня, тихо сказала она. « Ты же даже меня не знаешь. Зачем всё это? — леппетала она, не зная, что сказать, чтобы хоть как-то заставить даню задуматься. Вдруг тела Юли словно прострелила электрическим током, она почувствовала прикосновение к своей шее чье-то дыхание и близкий шепот. Я тебя отпущу. Я приду за тобой потом. Для тебя пока не готовы декорации. Этот мальчишка перешел мне дорогу. Голос затих, а потом снова появился. А это тебе подарок. Первый. И помни, я принес тебе первый подарок. Я принесу и последний. а вместе с ним приду за тобой всего их будет десять перед юлиным лицом вдруг появилась окровавленная человеческая кисть она быстро промелькнула в полете и шлепнулась на светлый кафельный пол не благодари у мальчишки все двери открываются по отпечатку пальца. Так что я сейчас тебя развяжу и пойду, а ты считай до ста и выходи следом. Инструкция простая просто берешь в руки его кисть и прижимаешь пальц к считываелю. голослос потух, но через мгновение возник снова Я надеюсь не нужно говорить, чтобы ты даже не пыталась преследовать меня. с твоей стороны это будет очень глупо а я не люблю глупых женщин юля почувствовала щелчок путы на ее руках ослабли, а шаги человека стоящего позади стали удаляться. девушка стала судорожно считать до ста путалась в цифрах снова возвращалась к началу потом нервы уже не выдержали этой пытки И Юля стала сдирать оставшиеся верёвки, потом вскочила и на негнущихся ногах понеслась к двери. Но, как и сказал неизвестный освободитель, двери были заперты. Кое-как пересилив себя, Юля поискала взглядом что-то, чем можно было подхватить страшный ключ от двери. Схватила несколько салфеток и... чувствуя приступ тошноты намотала тканевые повязки на еще теплую человеческую кисть стараясь не смотреть на нее она опрометю бросилась к двери дрожащей рукой прижала пока еще гнущийся палец к замку и понеслась вверх по лестнице выскочив наверх юля чуть не споткнулась а распростетое тело дани нежданный крик вырвался наружу она оббежала тело мучителя и кинулась по коридору к свободе через несколько секунд юля уже стремглав бежала по улицам элитного коттеджного поселка а навстречу ей из резко остановившейся машины высыпала в атага крепких парней которые в растерянности смотрели на нее и молчали вы же юля да срывающимся голосом проговорила девушка а ну норм ждем ментов мы вас пока поохраняем сказал высокий парень и глянув на трясущуюся девушку снял свою куртку и набросил ей на плечи может в машину сядете нет запиаясь проговорила юля мне нужен телефон держите дрожащими руками она набрала номер И на едином выдохе сказала: «Кксения, ксения, я была, точнее меня похитили и С последним словом Юля почувствовала, как подкосились ноги, вокруг всё заволокло дымкой, и она тяжело осела на руки ребятам, которые еле успели ее подхватить. Подсохший к вечеру ветер чесал на пустыре уже почти оставшиеся без листвы и кустарники. пожухлая трава с остатками паутины стелилась под ногами, день устала оседал за серыми коробками недостроя, торчавшего в конце вытянутого голого поля. Натя уверенно вела машину вперд, но глянув на часы прибавила скорость, и когда машина въехала под серые своды здания, она впихнула ее как можно ближе к противоположной стене, так чтобы со стороны было не видно. Мы на месте. тихо сказала она глядя на ксению пошли куда здесь же нет никого Еме ребята здесь просто в другом здании но а машину лучше оставить так кто знает что может произойти От отличчные перспективы процедила ксения ты только вообще ничего не говори оксана баба крайне странная Что там в голову ей взбредёт, никто не знает. На этих словах Настя вытащила пистолет, ловко вынула обойму, проверила комплектность патронов и, изогнав магазин обратно, поставила оружие на предохранитель. «Сколько у тебя скрытых талантов!» — язвительно заметила Ксения. Женщины вышли в поле, Настя подозрительно посмотрела в сторону второго здания и набрала номер. ты мне правильные координаты выслал спросила она у малаха прости он сказал чтобы ты далеко была сейчас пришли правильные стараясь сохранять спокойствие проговорила настя иначе потом я с тебя скальп сниму и повешу как украшение у себя дома нет настя прости Он мне всю жизнь не только начальник, но и друг. А если это так, то ты должен понимать, что я нужна на встрече. Мы вместе с ним всё прорабатывали. Малах, милый, просто намекни, где вы? Я умная, я пойму. И я прошу тебя, я умоляю, активируй наш план. Выслушав ответ, Натя несколько минут думала, потом взглянула на ксению и наигранно бодро сказала: Надеюсь ты не боишься скорости здесь не так далеко не волнуйся Тев в машину настя взреела мотором автомобиль выстрелил из пустующего здания и понесся вперед За окнами мелькали унылые пейзажи с брошенными сельскими домиками дно машины периодически проваливалось в луже и и спустя полчаса бешеной гонки Настя вылетела на прямую дорогу, ведущую в лес. «Знаешь, я как-то здесь бежала ночью, это было недавно, а кажется, что прошла целая вечность. Сейчас бросим машину и придётся дальше пешком, там не проехать». Резко остановив авто, Настя выскочила наружу и побежала, даже не оглядываясь на едва поспевающую за ней Ксению. у настя сбивалось дыхание ноги вязли в мокрый лесной подстилке ветви хлестали по лицу но она всего этого не замечала она просто неслась во весь дух вперед словно зная что ей нужно успеть темнота уже начала смешиваться с серым днем короткие осенние сумерки показали блики света в том домике где она чудом спаслась и откуда потом началось ее долгое путешествие в конце которого она окончательно переродилась и ясно призналась себе в том что ей нравится сумасшедшая езда по адреналиновым горкам настя уже почти подбежала к домику как вдруг внутри послышались сухие щелчки и в окне мелькнуло несколько искр выстрелов настя рванула на себя дверь увидела как ерей оседает на пол как Из разорванной свинцом к груди стекает кровь. А в другом конце комнаты с надменной улыбкой сидит Оксана. Еремей, я всегда была на три шага впереди тебя. Ты не подумал, почему я так легко согласилась встретиться без охраны? Да потому что я давно знала про твой якобы секретный дом. Да и вообще ты сдал. не тот уже ерей прости но так легче всего отделаться от тебя сказала она и перевела взгляд на настю а ты девочка молодец люблю таких пробивная приходи ко мне работать не обижу я хочу с ним попрощаться бледными губами сказала настя иди Вон, видишь он пока с кости моим баркует этот годюыш что же решил меня придать но для него у меня отдельная участь ладно я на улице буду ждать душно здесь но не вздумайте рыпаться здесь повсюду мои люди ксения не стала ждать пока настя договорит она бросилась к еремею но даже издалека было видно что с такими ранениями до больницы они его точно не довезут чтоб полегче было я укол сделаю тихо сказала она не нужно дай договорю с кстей это важно еле дыша сказал ереемей и перевел взгляд на кою я видел как ты на нее смотришь с самого первого дня тяжело проговорил ереемей я знал что могу не выйти из этой схватки живым и поэтому именно она поехала навстречу если бы я выжил то ни за что бы тебе ее не отдал даже зная о том что она может тебя полюбить но сегодня видимо мой поезд прибыл на конечную береги ее прошептал ереей просто береги и люби все остальное она сделает сама пообещай мне обещаю крепко пожав еремею руку сказал кость позови ее настя подошла на негнущихся ногах стукнулась коленями обпал и взяв руку еремея прижалась к ней губами почему ты меня не послушал зачем у я холодин? я люблю тебя как могу как умею, но люблю всем сердцем. я и правда стал слаб, но это потому что думал как уберечь тебя. Только без меня ты ей будешь не интересно я тоже люблю тебя сегодня ты вырвал мне сердце сегодня я перейду еще одну черту ереей слегка сжал руку насти и проговорил настя не мсти ей живи моя девочка живи радуйся рожай детей по лицу насти потекли слезы она подняла глаза на мужчину и еле слышно произнесла я беременна у нас с тобой будет ребенок я вчера только узнала хотела сегодня после всего сказать не откладывая ничего но потом затухающим голосом проговорил еремей живи на полную люби последние слова вырвались с хрипами По губам Еремея стекла струйка крови, черты лица мужчины заострились, глазницы провалились, и он затих. Несколько секунд Настя сидела, не двигаясь, потом встала и, отбив руку Ксении, которая хотела её остановить, вышла на улицу. Что мне нужно сделать, чтобы ты оставила в покое меня и костю громко сказала настя глядя на оксану компромат я так и не нашла его но это цена только за тебя костю я не отдам он мой улыбнулась женщина но ты будешь жить Ты же понимаешь, что я жена ему, а не сестра. я от своего мальчика не откажусь, тем более так забавно наблюдать как он мучится, как он хочет к тебе вдруг небо перечеркнуло яркая красная вспышка в воздух с оглушительным грохотом полетели фейерверки, высвечивая всё утонувшее в темноте лесное пространство со всех сторон послышались автоматные очереди А Натя, вытянув руку с пистолетом, разрядила целую обойму прямо в лицо Окссане, развернулась и вошла обратно в дом. На улице всё разум стихло, к домику стали стекаться люди. По последние охранники Окссаны шли под прицелом, и, когда из леса показался малых, один из подчиненных спросил: Что с выжившими делать Жди тихо проговорил мужчина, переступил порог дома и посмотрев в сторону лежащего еремея, проговорил: если можешь, прости меня нассти. Он даже мне не все сказал. я в последний момент выдвинулся, но все было наготове как-то и просила. Он выполнил ее условия, он всегда был честным. нассте сидела на стуле низко опустив голову она смотрела ровно в пол в ее подрагивающих руках плясал пистолет и девушка просто не могла вымолвить ни слова ей казалось что она оемела сердце покрылось коркой льда и теперь никогда больше для нее не наступит весна сегодня она перешагнула все рубежи тишь тишь уже всё всё трясущимися руками ксения вынула из рук насти оружиеия закатай ей рукав сказала она кости и заберите у меня уже кто-нибудь это рявкнула она положив пистолет на пол